Глава пятая. Знамена. Он бежал по заснеженной равнине, держа нос по ветру, выискивая среди всех запахов один, драгоценный. Падающий снег больше не таял на его заиндевелом меху, но холод не останавливал его. Подушечки на лапах онемели, однако горящие ноги яростно работали, несли его дальше все быстрее и быстрее, пока земля перед глазами не слилась в размытое пятно, он должен ее найти. Вдруг с неба, перегоняя солнце, перед ним опустился громадный серый седой волк с рваным ухом, покрытый шрамами, следами многих боев. Громадный серый волк, но не крупнее, чем он сам. Его клыки порвут глотки тем, кто украл ее. Его челюсти... Сокрушат их кости. «Твоей самки тут нет», — отправил ему послание прыгун. «А ты слишком далеко от своего тела и слишком долго без него. Ты должен вернуться, юный бык, иначе погибнешь». «Я должен отыскать ее». Казалось, даже мысли причиняли боль. Он не думал о себе, как о Перине Айбара. Он был юным быком. Когда-то он нашел здесь сокола и сумеет найти вновь. Он должен ее найти. По сравнению с этим смерть — ничто. Серой вспышкой мелькнул второй волк и ударил его в бок. И хотя юный бык был крупнее, он устал, потому и рухнул грузно на снег. Поднявшись, юный бык зарычал и бросился на прыгуна. Все ничто, по сравнению с Соколом. Волк со шрамами птицы взмыл в воздух, и юный бык шлепнулся на земь, раскинув лапы. Прыгун легко приземлился на снег рядом с ним. Послушай меня, щенок. Обращенная к нему мысль прыгуна была полна гнева. Страх исказил твой разум. Ее здесь нет и ты погибнешь, если пробудешь тут дольше. Найди ее в мире Яви. Только там ты можешь ее найти. Возвращайся и найди ее. Перин резко открыл глаза. Он устал, как собака. В животе было пусто, но голод казался бледной тенью по сравнению с той пустотой, что поселилась у него в груди. Он был опустошен и смотрел на страдания Пэрина Айбора отстраненно, как посторонний человек. Над ним дрожал на ветру потолок сине золотой палатки, внутри же царили сумрак и тени. Но от солнечных лучей расцвеченная парусина как будто светилась. И вчерашний день не был кошмарным сном, как сон с прыгуном. О, свет, он пытался убить прогуна. В волчьих снах смерть была окончательной. В палатке было тепло, но Перин дрожал. Он лежал на перине на широкой кровати с тяжелыми столбиками, украшенными богатой резьбой и щедрой позолотой. Сквозь запах горящего в жаровнях угля Перин уловил мускусный аромат духов, и запах, пользовавшийся имя женщины. Больше никого не было. Не поднимая головы от подушки, Перрин спросил. «Беррелэйн, ее еще не нашли?» Голова казалась слишком тяжелой, и поднимать ее не хотелось. Она пошевелилась, тихо скрипнуло походное кресло. Он часто бывал здесь раньше, обсуждая различные планы вместе с Фейли. В просторном шатре могла разместиться целая семья, а изысканная украшенная резьбой позолотой мебель Беррилейн была бы к месту и во дворцовых покоях, хотя все столы, стулья и сама кровать разбирались и скреплялись деревянными чеками. Эту мебель можно было перевозить на телеге, Но прочностью она не отличалась. Сквозь духи Беррилейн пробился запах удивления. Как он узнал, что она тут? Однако голос ее звучал спокойно. «Нет, ваши разведчики пока не вернулись, и мои тоже. После того, как мы прождали их до темноты, я выслала целый отряд». Моих людей нашли, они погибли, наткнувшись на засаду. Проехать успели не больше пяти-шести миль. Я приказала лорду Галене усилить посты вокруг лагерей. Арганда тоже выставил усиленные конные посты, вдобавок выслал еще и патрули. Хотя я не советовала. Он глупец. Думает, кроме него никто не сможет найти Алиандре. И, похоже, он считает, что больше никто ее как следует... И не ищет. Во всяком случае, уж не аильцы точно. Пальцы перена стиснули мягкую шерсть одеяла. Гаула не застанут врасплох, и Джондина тоже, даже аильцы. Они по-прежнему в поиске, и это значит, что Фейли жива. Они уже давно вернулись бы, если бы нашли ее тело. Он должен в это верить. Перрин приподнял краешек синего одеяла. Он был раздет. «А это как объяснить?» Голос Берли не изменился, но в запахе ощущалась осторожность. «Вы со своим дружинником замерзли бы насмерть, если бы я не отправилась вас искать, когда вернулся Нурель с известием о моих разведчиках. Больше ни у кого не хватило духу тебя побеспокоить». «Видимо, ты рычал на всех, как волк. Когда я вас нашла, ты уже так окоченел, что ничего не слышал, а тот второй еще чуть-чуть и вовсе свалился бы. Он у вашей женщины — линии. Его нужно было только накормить горячим супом и завернуть в одеяло. Но тебя я распорядилась принести сюда. Ты отморозил пальцы на ногах, и если бы не Аннаура, лишился бы их». Она, она, кажется, опасалась, что даже после исцеления ты мог умереть. Ты спал мертвым сном. Она сказала, что ты почти как мертвец, потерявший душу, и тело было холодным, сколькими бы одеялами тебя не укрывали. Я тоже чувствовала холод, когда касалась тебя. Объяснений чересчур много, и в то же время недостаточно. Вспыхнул гнев. Отдаленный гнев, но Перрин подавил его. Фейли ревновала, когда он повышал голос на Беррилейн. Эта женщина от него крика не дождется. «Грейди и Нелт могли помочь и сделать все, что требовалось», — бесцветным голосом произнес Перрин. «Даже Сионит и Масури были ближе». «Первый я вспомнила о своей советнице». О других я подумала только, когда сюда вернулась. Так или иначе, какая разница, кто провел исцеление? Как правдоподобно. И если спросить, почему за ним в полутемной палатке присматривает первая Майна, а не ее служанки или кто-нибудь из солдат, или даже Аннаура, у нее тоже найдется правдоподобный ответ. Он не хотел его выслушивать. «Где моя одежда?» — спросил Перрин, приподнимаясь на локтях. Голос его по-прежнему оставался невыразительным. Свет в палатке исходил от единственной свечи, что стояла на маленьком столике возле кресла Беррилейн. Но для глаз Пэрина его хватало, хотя их жгло от усталости, будто песка насыпали. Одета Беррилейн была достаточно скромна в темно-зеленое платье для верховой езды, с высоким жестким кружевным воротом, подпиравшим подбородок. Скромность Берлейн казалась овечьей шкурой на горной кошке. Лицо ее, остававшееся в тени, прекрасно, но доверие не внушало. Она делала, что обещала, имея на то свои резоны, подобно Айси А то, чего она не обещала, могло обернуться ножом в спину. «Там, на сундуке», — сказала Берлейн, указывая изящной ручкой, почти невидимой под светлыми кружевами. Рассена наны ее почистили. «Но прежде чем одеваться, ты бы отдохнул и поел. И пока мы не занялись едой и прочими делами, я хочу, чтобы ты знал. Никто не надеется сильнее меня, что Фейли жива». Выражение ее лица было таким открытым и честным, что он мог бы и поверить, будь это кто другой, а не Берлин. Она даже ухитрилась пахнуть искренностью. «Мне нужна одежда». Перрин повернулся на постели, сел, спустил ноги с кровати и натянул на них одеяло. Одежда его, аккуратно сложенная, лежала на окованном дорожном сундуке, да неприличие богато украшенным резьбой позолотой. С краю, поперек сундука, был брошен подбитый мехом плащ Перина, а по другую сторону, рядом с сапогами, на ярких цветастых коврах, лежал его топор. О, Свет, как же он устал! Перин не знал, сколько времени провел в волчьих снах, но силы там уходили так же, как и наяву. В животе громко заурчало. «И еда!» Берли Лейн, раздраженно хмыкнув, встала, разгладила юбки. Подбородок ее был неодобрительно вздернут. Наура беседует с хранительницами мудрости, и она будет недовольна, когда вернется», — твердо заявила первая Майна. «Ты не можешь игнорировать, а исседай. Ты не Рандалтор». И рано или поздно они тебе это докажут. Однако Берлин все же покинула шатер, впустив волну холодного воздуха. В своем раздражении она даже не позаботилась набросить плащ. В открывшуюся на миг щель полога Перин заметил, что снегопад еще не кончился. Снег шел не так густо, как в прошлую ночь, но белые хлопья падали с неба безостановочно. После минувшей ночи даже Джондину сложно будет искать следы. Перин постарался об этом не думать. Четыре жаровни согревали воздух в шатре, однако едва он ступил на ковры, ноги обдало холодом. Поэтому Перин поспешил к сундуку, скорее заковылял. Он так устал, что готов был лечь на ковры и снова уснуть. Более того, он чувствовал себя слабым, как новорожденный ягненок. Возможно, к этой слабости имели отношение волчьи сны, ведь он, покинув тело, ушел туда чересчур далеко. Но и исцеление наверняка сделало свое. Со вчерашнего утра он ничего не ел, всю ночь простоял под снегопадом, и у него просто не осталось в запасе никаких сил. Руки дрожали, когда он надевал белье. Казалось бы, работа! «Джон Дин должен ее найти. Или Гаул. Найти живой. Ничего важнее на свете нет». Он словно впал в оцепенение. Перрин не думал, что Берлейн вернется, но когда он натягивал штаны, ворвавшаяся струя холода донесла аромат ее духов. Он ощутил спиной ее взгляд, как прикосновение руки но заставил себя продолжать одеваться, как будто был здесь один. Ни к чему доставлять ей удовольствие, суетясь из-за того, видишь ли, что она смотрит. Перрин даже не оглянулся. «Рассена сейчас принесет горячей еды», — сказала Беррилейн. «Боюсь, осталось только баранье рагу, но я велела принести тройную порцию». Она замешкалась, и Перин услышал, как ее туфли шуршат по коврам. Она тихонько вздохнула. Перин, я знаю, тебе очень больно. Наверняка тебе хотелось бы и поделиться с кем-нибудь, но ты не можешь говорить об этом с мужчинами. Я не представляю, чтобы ты плакал на плече у Лини, и поэтому готова предложить свое. Пока Фейли не найдут. Мы можем заключить перемирие. Перемирие? спросил Перрин, осторожно наклоняясь, чтобы натянуть сапог. Осторожно, только потому и не упал. В плотных шерстяных чулках и толстой коже ногам будет тепло. А зачем нам перемирие? Она молчала, пока Перрин надевал второй сапог и поправлял отвороты ниже колен. И заговорила, когда он зашнуровав рубашку, принялся заправлять ее в штаны. «Очень хорошо, перрин если ты именно этого хочешь». Что бы это ни значило, говорила Берлин весьма решительным тоном. И перрин вдруг засомневался, не подвело ли его чутье. Подумать только, от нее пахло обидой. И, взглянув на нее, он заметил в ее больших глазах искорки гнева, «Еще до рассвета начали пребывать люди пророка», — сказала она деловито. «Но, насколько мне известно, сам он еще не появился. Прежде чем ты с ним еще раз встретишься...» «Что значит начали пребывать?» — перебил Перин. Масима согласился взять с собой только почетный караул, сто человек». «На что бы он не согласился...» Их, когда я смотрела в последний раз, было тысячи три-четыре. Целая армия оборванцев. Кажется, на несколько миль крест не осталось мужчин, способных держать копье. Все явились сюда, и со всех сторон стекается еще больше. Перрин торопливо просунул руки в рукава куртки, застегнул пояс, повесил на бедро топор который с каждым разом как будто становился тяжелее мы с этим разберемся, чтоб мне сгореть не нужна мне такая обуза эти масимовские паразиты алчут крови эти масимовские паразиты головная боль не меньшая чем он сам вся опасность от масимы голос ее был ровен, но в запахе слышался тщательно сдерживаемый страх. Так было всегда, когда Берлэйн говорила о масеме. «Сестры и хранительницы мудрости в этом правы. Если тебе мало того, что ты видишь, и нужны еще доказательства, пожалуйста, он встречается с Шон Чан». Эта новость огрела Перина будто обухом по голове, тем более после рассказа Балвера о сражении в Алтере. «Откуда? Ты знаешь?» — спросил Перин. «Твои ловцы воров?» У нее была пара ловцов, взятых из Майна, и во всех городках и деревнях она отправляла их собирать новости и слухи. Им двоим ни разу не удалось разнюхать и половины того, что узнавал Балвер. Во всяком случае, судя по тому, что Перину рассказывала Беррилейн, Беррилейн печально покачала головой. «Это свита Фейли». Трое ее людей нашли нас перед нападением Маил. Они разговаривали с людьми, которые видели, как приземлялась громадная летающая тварь. Первая майя нас содрогнулась, не скрываясь, и, судя по запаху, таковы были ее истинные чувства. Неудивительно. Пэрину доводилось видеть этих тварей, и рядом с ними даже троллоки казались не такими уж отродьями тени. Она доставила пассажирку. Ее проследили до Обилы, до Масимы. Не верю, что это была первая встреча. По-моему, такие встречи вошли у них в обычай. Неожиданно ее губы изогнулись в улыбке, чуть насмешливой и кокетливой. И запах на сей раз соответствовал улыбке. «Не очень-то хорошо с твоей стороны заставлять меня думать, что этот твой высохший секретарь знает больше, чем мои ловцы воров. У тебя, оказывается, две дюжины саглядатов, глаз и ушей, замаскированных по цвету Фейли. Должна признать, провел ты меня. От тебя вечно жди сюрприза». «Почему ты так удивился? Неужели в самом деле думаешь...» Что Масиме можно доверять после всего, что мы видели и слышали? Изумление Перина не имело отношения к Масиме. Сообщенные сведения могли иметь огромную важность, а могли и ничего не значить. Если Масима, например, думает, что сможет привести к лорду дракону и Шон Чан, он достаточно безумен для этого. Но чтобы эти олухи шпионили по поручению Фейли, тайком проникали в обилу, и свет знает куда еще. Она, конечно, всегда говорила, что шпионить — это дело жены, но собирать дворцовые сплетни — это одно, а то, что она удумала, — совсем другое. Ему-то она могла сказать. Или она хранила все в тайне, потому что ее люди — Не единственные, кто сует нос в чужие делишки. Это на нее похоже. У фейли и вправду дух сокола. Она вполне могла с счесть забавной идею самой заняться шпионством. Нет, он не будет на нее сердиться и уж точно не станет сердиться сейчас. О Свет, она наверняка решила, что идея куда как забавна. Приятно видеть, что и ты способен быть скрытным, пробормотала Беррилейн. Глядя на тебя, я бы такого не сказала, но скрытность неплохое качество, особенно теперь. Моих людей убили не Аильцы. Если только аильцы не начали сражаться арбалетами и топорами. Перен вскинул голову и вопреки своим намерениям возрился на нее. — И об этом ты упоминаешь мимоходом. Наверное, еще что-то забыла мне рассказать? Что-то вылетело из головы? — И ты еще спрашиваешь. Она почти рассмеялась. — Чтобы открыть больше, мне пришлось бы раздеться до гола. Широко раскинув руки в стороны, она нарочито плавно изогнулась, как змея. Перин досадливо зарычал не пропала. Одному свету ведомо, жива ли она. Но свет только бы она была жива. А Берлайн выбрала именно этот момент, чтобы вести себя вызывающе, разошлась пуще прежнего. Но Берлайн есть Берлайн. Он должен быть благодарен, что у нее хватило стыда подождать, пока он оденется. Задумчиво разглядывая Перина. Она провела кончиком пальца по верхней губе. Вопреки тому, что ты слышал, ты будешь всего лишь третьим мужчиной, с кем я делила ложе. Ее глаза заволокло дымкой, но вид был таков, словно она сказала всего лишь, что он третий человек, с которым она сегодня говорит. Ее запах. Единственное сравнение, что пришло ему на ум, Так пахнет волк, увидевший оленя, запутавшегося в колючем кустарнике. Те двое из политических соображений. Ты будешь для удовольствия. Большого удовольствия. Завершила она, и неожиданно от нее пахнуло болью. В это мгновение в шатер, в облаке ледяного воздуха, ворвалась Рассена. Ее синий плащ был отброшен за спину. Она несла овальный серебряный поднос, накрытый белой льняной салфеткой. перрен захлопнул рот, молясь про себя, чтобы Рассена ничего не слышала. Берлейн улыбалась. Ей, казалось, до этого и дела не было. Поставив поднос на самый большой стол, коренастая служанка, раскинув сине-золотистые полосатые юбки, склонилась в глубоком реверансе сначала перед Беррилейн, а потом перед Перином. На его долю, правда, реверанс достался не столь низкий. Темные глаза Рассена на миг задержались на Перине, и она улыбнулась, как ее хозяйка, а потом, повинуясь короткому знаку Берлейн, запахнулась в плащ и поспешила выйти. Да, наверняка все слышала. От запаха фрагу из баранины — и приправленного пряностями вина в животе у Перина снова заурчало, но он не остался бы сейчас в шатре, даже будь у него сломаны ноги. Набросив на плечи плащ и натянув перчатки, Перрин вышел наружу под легкий снежок. Солнце пряталось за тяжелыми облаками, но, судя по освещению, с рассвета минуло уже несколько часов. По снежной глади разбегались протоптанные тропинки, но летевшие с неба хлопья покрывали белым слоем голые сучья и облачали вечную зелень в новые одежды. Снегопад кончится не скоро. «О, Свет, да как эта женщина посмела с ним так разговаривать? Почему таким тоном? И почему именно теперь? Помни!» — окликнула его сзади Берилейн, ничуть не стараясь говорить тише скрытность. Перин, поморщившись, ускорил шаг. Отойдя от большого полосатого шатра на дюжину шагов, он вдруг сообразил, что забыл спросить, где расположились люди масимы. Повсюду вокруг костров, неподалеку от коновизей, с оседланными лошадьми грелись солдаты крылатой гвардии в доспехах и плащах. Рядом были составлены их пики. Над этими увенчанными сталью-шалашиками развивались на ветру красные вымпелы. И хотя лагерь был разбит в лесу, через каждый ряд костров можно было провести прямую линию. Телеги для припасов, приобретенные по дороге на юг, были загружены, лошади запряжены, и они тоже были выстроены правильными рядами. Деревья не полностью скрывали гребень холма. Двуреченцы по-прежнему несли там караул, но палатки были сняты, и Перин разглядел нагруженных вьючных лошадей. Ему показалось, что он заметил черную куртку. Кто-то из-за шаманов, хотя кто именно отсюда не разобрать. Галданцы, собравшись кучками, поглядывали на холм, но к выступлению они как будто тоже были готовы, как и маинцы. Два лагеря даже разбиты были сходным образом. Но нигде ни единого намека на тысячи стекающихся сюда людей. Нет и протоптанных в снегу широких троп. Кстати, между тремя лагерями не видно ни одной цепочки следов. Если Анна Ура с хранительницами мудрости, то на холме она провела уже немало времени. О чем они говорят? Вероятно, о том, как убить Масиму, да так, чтобы Перрин не обнаружил, что это их рук дело. Он глянул на шатер Берлейн, но при одной только мысли о возвращении туда шерсть у него на загривке встала дыбом. Неподалеку от большого шатра располагалась другая полосатая палатка поменьше для двух служанок Берлейн. Несмотря на снегопад, перед нею сидели на походных стульях Рассена и Нана. Обе в плащах и в капюшонах грели руки над маленьким костерком. Их трудно было назвать привлекательными. Похожи друг на дружку, как горошины из одного стручка, но они отнюдь не скучали в одиночестве, потому, наверное, и выбрались из палатки на холод. Берлейн, надо думать, требовала от своих служанок куда более пристойного поведения. Обычно ее ловцы воров были немногословны. Перен во всяком случае, редко слышал от них больше трех слов подряд. Но сейчас оба оживленно болтали и пересмеивались с Росена и Наной. Одевавшиеся скромно, ловцы обладали столь незапоминающейся внешностью, что вряд ли их можно было узнать, даже столкнувшись нос к носу. Перин до сих пор не знал, кто из них Сантос, а кто Гендер. У костра стоял маленький котелок, от которого исходил запах рагу из баранины. Перин старался не обращать на него внимания, но в животе все равно забурчало. Не успел он сделать двух шагов к костру, как разговор оборвался. Санты с Гендером перевели глаза с него на шатер Берлейн, лица их превратились в ничего не выражающие маски, и оба, запахнувшись в плащи, заторопились прочь, избегая его взгляда. Рассена и Нана... Смотрели то на Перина, то на шатер и прыскали в кулачок. Перин не знал, то ли краснеть, то ли выть. — Вы, случайно, не знаете, где собираются люди пророка? — спросил он. Их приподнятые брови и смешки сбивали с толку, и спокойно говорить ему было трудно. — Ваша госпожа забыла мне сказать. Смешливая парочка переглянулась и вновь захихикала, прикрываясь ладонями. Перин подумал, уж не дурочки ли они. Правда, Беррелайн вряд ли стала бы терпеть при себе таковых. Девушки еще немного похихикали, попереглядывались, поглазели на Перина и на шатер Беррелайн, а потом Нана соизволила сказать, что она вообще-то не уверена, но кажется где-то там, и махнула рукой приблизительно на юго-запад. Рассена заявила, что, по словам ее хозяйки, до них не больше двух миль, или трех. Когда Перин зашагал прочь, они снова захихикали. Может, и впрямь, дурочки. Перрин устало побрел вокруг холма, раздумывая, что же ему делать. Настроение ничуть не улучшал глубокий снег, по которому пришлось шагать. Едва только он выбрался за пределы майнского лагеря. Да и решение, к которому он пришел, радости не прибавляло. И когда перрин добрался до лагеря, Разбитого его собственными людьми, настроение у него стало еще хуже. Все было так, как он распорядился. Каринцы в плащах сидели на загруженных повозках с поводьями, намотанными на запястье или подсунутыми под бедро. Несколько человек обходились недоусками запасных лошадей, успокаивая их. Двуреченцы, которые не стояли на часах на холме, сгрудились, Среди разбросанных между деревьями костерков они были одеты по походному и держали лошадей в поводу. Такого порядка, как у солдат в других лагерях, не наблюдалось. Но эти воины сражались и с тролоками, и саильцами. У каждого за спиной висел лук, а у бедра полный стрел колчан. Кое-кто был вдобавок вооружен и мечом. Как ни странно, у одного из костров Перрин заметил Грейди. Обычно два шамана держались на особицу от остальных, да и их все сторонились. Никто не разговаривал, все просто грелись у огня. По угрюмым лицам Перрин понял, что Джондин еще не вернулся, как и Гаул, и Лояс, и другие. Еще оставалась надежда, что они вернутся с Фейли или хотя бы узнают, где ее держат. На какое-то мгновение ему показалось, что эти мысли — последние хорошие мысли за весь день. На прислоненных к повозке древках под нападавшим снегом тяжело обвисли полотнище знамен с красным орлом манаторен и с волчьей головой. Парень собирался, возвращаясь с Масимой, использовать эти знамена так же, как и во время продвижения на юг прятаться за ними. Если человек выказывает себя достаточно безумным, чтобы пытаться возродить древнюю славу Манитарен, никто не станет заглядывать глубже в поисках другой причины, по которой ему понадобилась небольшая армия. Если не мешкать, все будут только рады, что безумец этот проезжает мимо, останавливать его не станут. В мире и без того немало бед чтобы искать новые себя на голову. Пусть кто-то другой сражается и проливает кровь и теряет людей, которые понадобятся весной ко времени сева. Границы Манетеран некогда пролегали там, где ныне расположена Уранди, и при удаче Перрин мог оказаться в Андоре, где Уранда твердые позиции, раньше, чем придется отказаться от этой уловки. Теперь все переменилось, и Пэрин знал, какова цена перемен. Очень высокая цена. Он был готов платить, только вот платить суждено не ему. Но кошмары ему будут сниться все равно.